Он управляет развитием головного мозга, а именно синтезом молекул-указателей. Они помещают в каком направлении должны разрастаться нейроны, а также регулируют связи между нейронами. Мутация как раз и могла привести к нарушению внутренней структуры мозга, к тому, что отдельные файлы, хранившиеся в нем, соединились с Работку информации. Мутация могла дать толчок и к развитию речи. Ведь до этого человек пользовался лишь отдельными, осмысленными звуками, как это делает большинство животных. Вот только когда произошла эта мутация, пять миллионов лет назад или же пятьдесят-сорок тысяч лет назад, когда родоначальник современных генераций людских заговорил с птицами на деревьях и с русалками в реках. Зарисовался и замечтался до безумных прозрений. Этого хронологического доказательства не хватает, чтобы убедиться, что все мы – жертвы мутации или ее счастливые творения. Как измеряют умников? В Нью-Йорке, чтобы подготовиться к этому тесту, платят репетиторам по 500 долларов. Более двух миллионов абитуриентов каждый год подвергаются данному испытанию. Оно решит, будет ли человек учиться в элитном университете, или в лучшем случае заслуживает места в провинциальном колледже. Ежегодно на подготовку к тестированию тратится более 100 миллионов долларов. Игра идет по-крупному. США деньги на ветер не бросают, предпочитая оценивать ветер в голове испытуемых. С другой стороны, множится рядом критиков. Как можно с помощью каких-то вопросиков оценивать это сложное, смутное и непостижимое нечто Человеческий ум. Как внести ум к голоцефии, к IQ, пресловутому коэффициенту интеллекта. IQ. В самом деле, есть разные виды интеллекта. Из одних людей вырастают блестящие музыканты. Из других математики, художники, лингвисты, так гарвардский психолог Говард Гарднер насчитывает восемь видов интеллекта. В науке же по-прежнему придерживаются классической теории единого интеллекта. Около ста лет назад британский психолог Чарльз Спирмен ввел в обиход так называемый G-фактор. G-общий, General, интеллект. Так он попытался объяснить, почему талантливые люди непременно талантливы в разных областях жизни. С тех пор противники этой теории не раз заявляли, что фактор безнадежно устарел, и современные психологи могут обойтись без этой приблизительной мерки. Однако данные показатели все так же широко используются в психологических исследованиях. Вот только что им все-таки измеряют. Что такое интеллект? Еще в 1911 году один из учеников Чауза Спирмена смещенно признался. Мы не знаем, что действительно измеряет этот тест, и в чем его смысл. Оттенки цвета, оттенки ума. С давних пор философы полагали, что наши умственные способности определяются природными задатками, измерив их можно узнать, насколько умен человек. Что же понимать под этими задатками? Английский философ Томас Гоббс считал, что все дело в скорости мышления. По ней можно судить об уме человека. Ее значение поддается измерению, а потому бесспорно. Идея это жива до сих пор. Персонажи романа Мозг Ленина» немецкого писателя Кильмена Стенглера Обсуждая способности Ильича, восторженно говорят. В особенности это касается скорости мышления. Быстро, быстро, быстро, прочь, быстро, долой врагов. Именно так Ленин мыслил и действовал. Чертовски молниеносно. Всегда чертовски молниеносно. Оригинальную мерку предложил в конце XIX века британский антрополог Фрэнсис Гильтон, кузин Дарвина. По его мнению, Ум человека тесно связан с развитием его органов чувств. Чем выше интеллект человека, тем лучше он различает оттенки цветов и музыкальные звуки, тем острее у него развиты обоняние и осязание. Подтверждение своей теории он искал, обследуя дегустаторов чая и настройщиков роялей. В наше время британские и немецкие ученые Джон Данкон и Юрий Герзайц В поисках неосязаемой материи интеллекта прибегли к помощи позитронно-эмиссионного томографа. Участники поставленного ими эксперимента решали два сорта задач. Одни требовали серьезного умственного напряжения, другие щелкались как орехи. Полученные томограммы стали нейрональной основой общего интеллекта, как выразились ученые на страницах журнала Science. Главный же итог был таков. При решении трудной задачи всякий раз возглаждался определенный боковой участок лобной доли мозга. Томографические исследования подтвердили, что различие в интеллекте примерно на 20%.